Уже горел камин и стоял отменно сервированный для ужина стол. За столом, один против другого, стояли два дубовых стула с высокими спинками. Поодаль в углу покрытая ковром кресло-качалка и кровать с пышно взбитой периной и огромными пуховыми подушками. Гостей встретила молоденькая розовощекая девушка. Она присела в глубоком реверансе и, скромно улыбнувшись, сказала, «Ванна готова, миледи. Прикажете вам помочь?» Даниэль искосо посмотрела на супруга и заметила, как он насмешливо скривил губы. «Думаю, Мэгги, что миледи будет вам очень признательна за помощь», — холодно сказал он. «А вот и багаж. Все необходимое вы найдете в чемодане, любовь моя. Я же пока пойду поболтать с Джедом. Мы не виделись с ним уже много месяцев. Вернусь через полчаса». Джастин слегка ущипнул супругу за щечку, и вышел. Освободившись с помощью Мэгги от дорожного костюма, многочисленных нижних юбок, панталон и прочего нижнего белья, Даниэль с наслаждением опустилась в теплую, просторную ванну. В душе она в очередной раз благодарила супруга за тактичность. Ведь Линтон отлично понял, что к своей первой супружеской ночи ей будет гораздо удобнее подготовиться в его отсутствие, а лучше и вообще без чьей-либо помощи. Мэгги, видимо, тоже так думала, ибо тут же занялась с приведением в порядок одежды молодой леди и распаковкой чемоданов. Все, что вам понадобится, разложено на кровати. Раздался через несколько минут ее голосок из дальнего угла комнаты. — Я вам больше не нужна? — Нет, спасибо, Мэгги. Девушка присела в реверансе и вышла. Даниэль посмотрела из ванны на кровать, и у нее захватила дух. На покрывали. Была разложена приготовленная Мэгги роскошная ночная рубашка. Она была сшита из тончайшего белого шелка. Вырез вокруг шеи, окаймляли дорогие кружева. Роль поиска играла широкая позолоченная лента, собранная на груди в большой пышный бант. По длине рубашка явно доставала Даниэль до пят. Девушка не выдержала, вылезла из ванной и, насухо вытеревшись большим полотенцем, облачилась в этот прекрасный ночной наряд. Нежная ткань ласкала кожу, сбегая вниз мягкими складками, повторяя и одновременно чуть скрадывая все изгибы фигуры. «Конечно, графине Марч такое облачение показалось бы нескромным. Она, несомненно, критически поджала бы губы, демонстрируя свое неодобрение. Но какое это имело значение? Ведь теперь ее зовут Даниэль Линтон, и одевается она для своего мужа Джастина Линтона. А он хочет видеть ее именно такой». Даниэль села за туалетный столик перед зеркалом и принялась пудрить локоны, позволив им свободно падать вдоль висков. Закончив эту процедуру, она внимательно посмотрела в зеркало и сама себе понравилась. Глаза сияли каким-то необычным блеском, делавшим их еще больше, если это, конечно, было возможно. Гладкая кожа словно светилась изнутри. Даниэль подумала, что чудесное свечение — отражение непонятного внутреннего трепета, который зародился у нее где-то под животом и теперь властно охватывал все тело.